Глава 26. Лили. «Точно не хочешь, чтобы мы поехали с тобой?» — спрашивает папа. «Мы вчетвером стоим на вокзале и ждём, когда объявят посадку на поезд до Нью-Кроида. Я провела дома четыре дня, не смогла уехать так сразу. С Кристофером пока всё хорошо, мы ежедневно общались по телефону, он хотел, чтобы я задержалась в Шервуде, но у меня на душе неспокойно. В итоге я купила билет на это число». Сегодня Ребекка снова прогуляла школу, а папа взял ещё один выходной, чтобы лично подвести меня до вокзала. И как бы я ни хотела, чтобы они тоже сели в поезд, но Ребекка не может постоянно пропускать учёбу, а папа — работу. «Нет, пап», — улыбаюсь я, — «у тебя работа, а на маме дома Ребека. Я справлюсь сама, не волнуйтесь. Когда Кристофер поправится, мы приедем». «Очень надеюсь», — выразительно отвечает папа. Он всё ещё скептически настроен по поводу Хейза, Но не из-за дурацких статей, а потому что Кристофер старше меня на 12 лет. К тому же папе кажется, что у нас слишком быстро всё закрутилось. Раньше я и сама так думала. Но теперь наши с Кристофером отношения не кажутся мне ненормальными. Я вообще удивлена, что мы так поздно познакомились. Из-за манипуляции Андерсона мы с Хейзом не можем существовать отдельно друг от друга. Вряд ли это обратимо. Меня сделали для него как недостающий пазл, и заняв своё место рядом с ним, я уже не представляю, что может быть как-то иначе. Кстати, нелицеприятные статьи о Кристофере удалили из интернета, а газетные тиражи прорядили. Это явно было сделано по приказу Марганы. Интересно, что стало с теми, кто написал эту клевету и дал добро на публикацию? Как минимум, их карьера точно закончена. Из динамиков льётся оповещение о скором отправлении поезда, и Ребекка обнимает меня, не желая отпускать. «Я скоро приеду» обещаю я. «Ты всегда так говоришь!» — обиженно ворчит Беки. «Но с тех пор, как ты уехала в академию, тебя всё время нет. Я скучаю». «Я тоже скучаю, малышка. На этот раз я уезжаю совсем ненадолго. К тому же на каникулах ты можешь приехать ко мне в Нью-Кроид. Я теперь живу в большом доме». Я поднимаю взгляд на папу с мамой. «Она ведь может, да?» Без особого удовольствия, но они всё же кивают. Когда по вокзалу разносится повторное оповещение — я забираю папы сумку и ещё раз обнимаю их всех. Зайдя в вагон, устраиваю багаж на отведённой полке, сажусь у окна и машу своей семье. Они стоят на перроне и машут в ответ, пока поезд не трогается с места. Сегодня ночью мне не удалось выспаться. Однако впереди 8 часов дороги, так что можно вздремнуть. Но сначала я проверяю телефон. Новых сообщений от Кристофера нет, и я пишу Фреду. Он отвечает довольно быстро, успокаивая меня. Кристофер до сих пор находится под круглосуточным присмотром в исследовательском центре Морганы. Благодаря правильно подобранным препаратам его состояние не ухудшается. Однако и не улучшается, потому что известные лекарства могут лишь смягчить последствия, вызванные приёмом НД-1, но не убрать их. Вся надежда на Лео и команду учёных Морганы, которую к нему прикрепили. Надо отдать Андерсону должное. Он и сам находится на грани истощения, но продолжает упорно работать, даже зная, что Кристофер ввёл ему НД-2. Людям нравится верить, что все получают по заслугам. Кто-то в итоге расплачивается за грехи, а кто-то вознаграждается за добрые дела. Но всегда ли это так? Если да, то на какой отметке по шкале злодеев находится Лео, а на какой — мой мистер Хейс? И могут ли хорошие поступки перекрыть плохие? Или это работает только в обратную сторону? Сколько бы добра ты ни сделал, одно неверное действие навсегда оставит на тебе клейму злодея. У меня нет ответов. И дело не в том, что мне всего 19. Просто я думаю, что никто не сможет верно ответить на эти вопросы. Размеренное покачивание поезда понемногу усыпляет меня, мысли становятся бессвязными, и я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь я уже на подходе к Нью-Кройду, затёкшей шеей и ощутимой жаждой. Махом ополовиневую бутылку с водой и разминаю застывшее тело. Не верится, что я беспробудно проспала почти 8 часов, сидя, уткнувшись головой в окно. Чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее нарастает волнение. Проверка телефона снова показывает, что новых сообщений нет. Почему Кристофер сегодня не отвечает мне? Неужели что-то случилось, а Фред просто не стал сообщать об этом по телефону? Когда поезд прибывает, я выхожу одной из первых и на выходе с вокзала сразу ловлю такси. Сначала я хотела заехать на квартиру к Кристоферу, но отсутствие сообщений меня настораживает, поэтому я называю таксисту адрес исследовательского центра. На входе мою дорожную сумку тщательно досматривают. Охранник косится на меня с подозрением, я же отвечаю ему недовольным взглядом. Меня ведь тут все знают, в том числе и он. Моё фото, досье и разрешение на посещение лежат у него прямо на стойке. «Ну что запрещенного я могу пронести? Бомбу?» «Не смешите. Это здание принадлежит Моргане. Если бы кто-то явился сюда с недобрыми намерениями, то сам бы и пострадал. Может, я и не блещу умом, но не совсем уж идиотка. Можете пройти». Наконец выносит вердикт охранник, закончив перебирать мои трусы и майки. «Спасибо». Цежу я сквозь зубы, подхватываю сумку с ленты досмотра и мчу клифтом. Весь центр оснащен новейшим оборудованием. Лифтовая кабина устремляется вверх так стремительно, что цифры на счётчике этажей едва успевают сменять друг друга. Но мне всё равно кажется, что она поднимается недостаточно быстро. Плохое предчувствие развеивается лишь, когда я захожу в палату Кристофера и нахожу его сидящим в кресле. «Привет». Он улыбается мне. «Так и знал, что ты примчишься сразу сюда. Даже не заехала перекусить? Почему не отвечал на мои сообщения? Телефон забрали, пока я спал. Кто? Лео». Кристофер усмехается. Он уже несколько дней порывался отобрать его, потому что я не выпускал телефон из рук. Предыдущей ночью я клал его под подушку, а сегодня оставил на зарядке, и вот результат. Лео целый день от меня бегал, так что пока не удалось вернуть украденное. Вот же! А я места себе не находила. Подхожу к нему и сажусь на подлокотник кресла. «Как ты, Кристофер?» «Лучше». Андерсону всё же удалось сделать антидот. Он дал мне его час назад. Нужно пройти двухнедельный курс, и моё состояние должно нормализоваться. Конечно, если Лео и на этот раз напортачил, то придётся справляться своими силами. Но даже в таком случае я уверен, что восстановлюсь. Просто намного медленнее. Я ведь не совсем обычный человек, помнишь? Если бы меня не создали в лаборатории, я бы уже откинулся. Но исследования Морганы показали, что родители Лео сделали меня очень крепким. Так что я крут и без НД1. Более того... Я не по зубам этой сыворотки». Он перетягивает меня к себе на колени, зарываюсь пальцами в его волосы и смотрю в тёмные глаза без какого-либо намёка на синий цвет. «Но, разумеется, объект 267». Говорю я, не сдерживая улыбки. «Я рада, что тебе лучше». «Очень рада». «Если Лео и правда справился, я куплю ему самый огромный вкусный торт». «И машинку». «Что?» «Игрушечную машинку». Он начал их коллекционировать». В его случае не всё так радужно. Андерсон пока ещё осознаёт, кто он и где находится. Но его состояние будет ухудшаться. Лео обследовали уже трижды. НД-2 оказался куда более страшной штукой, чем НД-1. Изменения необратимы. Ох, вздыхаю я и качаю головой. И как после этого не верить в карму, да? Лео не умрёт, но вряд ли будет способен продолжать жить, как обычный человек. Печально. Ладно, не будем о грустном. «Ты сегодня не собираешься домой?» Кристофер поглаживает мою талию, и мне ненавистно мысль, что нужно будет снова ночевать в холодной и одинокой постели. Но врачи ясно сказали, никаких перегрузок, пока он восстанавливается. А если я останусь, Кристофер может и наплевать на их предписание. «Скоро поеду», — отвечаю, проводя ладонью по его щеке. «Я правда рада, что тебе лучше». «Да, кажется, этот препарат работает. Но есть одна проблема». «Какая?» От него жутко клонит в сон. «Наверное, в этом есть смысл?» Я пожимаю плечами. «Организм лучше всего восстанавливается, когда мы спим. Хочешь, полежу с тобой, пока ты не заснёшь?» Кристофер кивает, и я встаю с его колен. Надо отметить, он очень мило выглядит в этой светлой пижаме. Никогда не видела, чтобы Кристофер носил что-то, кроме чёрных вещей. Но как бы меня ни умилял его уютный образ, больше всего на свете я хочу, чтобы Кристофер поправился и вернулся домой». Пусть голяет в крутых чёрных шмотках хоть круглосуточно. Главное, чтобы с ним всё было в порядке. Он устраивается на больничной койке и чуть сдвигается влево, освобождая мне место. Пристраиваюсь рядом, кладу голову ему на грудь. Кристофер обнимает меня одной рукой и гладит по волосам. Это так успокаивает, словно обещание, что всё обязательно будет хорошо, что всё уже хорошо. «Если будешь трогать мои волосы, я сама усну». Притворно ворчу я, украдкой вдыхая его запах. Даже находясь здесь, Кристофер пахнет собой. Аромат его парфюма едва уловим, но всё такой же потрясающий. Он смешивается с запахом чистого мужского тела, и я попросту теряю голову. Так и хочется сделать что-нибудь провокационное. Боже, держи себя в руках, Лили. Кристоферу нельзя перевозбуждаться. Если заснешь ничего страшного. Кровать достаточно широкая. Я хмыкаю. Заманчивое предложение, однако. Но не стоит мне сейчас оставаться в его постели. Ты подумала о просмотре? Да, я пойду, но... Но... Не знаю, хочу ли теперь работать в балетной труппе. Возможно, когда приду туда, то пойму, что соскучилась и всё ещё люблю это. Но нужно сходить, чтобы всё прояснить. Хорошо. Ты не злишься, а должен. Ты не обязана делать то, чего не хочешь, Лили. Если поймёшь, что всё ещё мечтаешь танцевать на сцене гала... Ступай в труппу и работай. А если тебе вдруг станет некомфортно, просто уходи оттуда. Ты никому ничего не должна. Я приподнимаюсь на локти и смотрю Кристоферу в глаза. Всё такие же тёмные. Уже одно то, что они больше не меняют цвет, говорит об улучшении его самочувствия. Звенящее чувство тревоги, с которым я жила последние пару недель, наконец немного отступает. Знаю, опасность ещё не миновала, однако радуясь тому, что Кристофер больше не мучается от болезненных приступов. Он столько рисковал собой ради меня, ради многих. Так неужели Кристофер до сих пор считает себя недостойным прощения? Когда я узнала, насколько низкого он о себе мнения, то была ошеломлена. Хейс ведь буквально считал, что не заслуживает счастья, любви и даже жизни. Это стало для меня болезненным откровением. Но сейчас, наравне с грустью, меня окутывает мощной волной теплоты. И это чувство всепоглощающей любви и благодарности — Постепенно вытесняет плохие мысли. Мне хочется кричать, чтобы весь мир узнал, как сильно я люблю его. Но вместо этого я просто киваю и тихо произношу. «Верно, не должна. Спасибо тебе. За что?» «Просто за то, что ты — это ты. И рядом с тобой я могу быть собой. Спасибо, что принимаешь меня такой, какая я есть. Мне очень повезло тебя встретить. Это мне повезло, Брукс. Ведь это ты приняла все мои стороны, даже самые худшие». В тот день, когда согласился работать на Левингтона, я пообещал себе, что никогда больше не полюблю. Но я рад, что любовь не поддаётся контролю. Ты мой свет, Лили. Ты вытянула меня из тьмы. Благодаря тебе я снова начал верить в хорошее, и я счастлив, когда ты сияешь. Поэтому делай то, что приносит тебе радость, не заставляя себя идти туда, куда идти не хочется. И я говорю не только о просмотре. Я понимаю. И спасибо тебе именно за это. Ты тоже мой свет, Кристофер. Маяк, который показал мне верное направление. Без тебя я бы заблудилась и пошла совсем не по тому пути. И пусть дорога, которой ты меня повёл, была полна опасностей, но теперь я на своём месте, рядом с тобой». Его губы чуть приоткрываются, но Кристофер ничего не отвечает, лишь судорожно втягивает воздух. Он смотрит на меня так, словно я самое драгоценное сокровище в его жизни. Этот взгляд не идёт ни в какое сравнение с тем, как Хейс смотрел на меня на наших совместных репетициях, когда мы играли в влюблённую пару. Но сейчас мы не играем. Мы любим. И мы влюблены. Да, у нас всё завертелось очень быстро. Мы проскочили цветочно-букетный период, но мы всё наверстаем. Это обещают его глаза. Глаза, в которых больше нет ни боли, ни сожалений, лишь благодарность и любовь ко мне. Я люблю тебя. «Объект 267». Шепчу я, этим взглядом. «И я не уйду, пока сам не прогонишь». Его улыбка кажется по-мальчишески милой. Обычно жёсткие и мужественные черты его лица сейчас выглядят непривычно мягкими. «Как я могу прогнать тебя?» «Объект 1956». Шепчет он в ответ. «Ты мой свет. Быть с тобой — это всё, чего я когда-либо хотел». Кристофер легонько тянет меня на себя, и наши губы соприкасаются. В этом лёгком и невесомом поцелуе столько нежности, что у меня щимит в груди. Не могу объяснить, но чувствую, наши отношения с каждым днём переходят на другой уровень, и каждый следующий — более осознанный, трепетный и глубокий. Это и есть настоящая любовь, да? Не страсть, не влюблённость, а именно любовь. Говорят, она развивается постепенно, взращивается бережно, как росток, оберегаемый от ветров и невзгод. И для этого нужны двое. В одиночку с таким не справиться. Но если оба идут в одном направлении, происходит настоящая магия. Ты моя жизнь. Выдыхает Кристофер мне в губы, заставляя моё сердцебиение усилиться. Ничто этого не изменит. И я отдам всё, лишь бы каждый день видеть твою улыбку. Но раз ты настаиваешь, я улыбаюсь, отстраняясь от него. Так и быть, останусь здесь на ночь. Смех служит мне ответом. Искренний и жизнерадостный, рушащий все границы и преграды. В нём слышится доверие и расслабленность. Так люди смеются лишь с теми, кто действительно им очень дорог. Мне казалось, наша история началась на острове, среди трупов, крови и безысходности. Но я ошибалась. Мы лишь снимали пробу, а настоящее волшебство впереди. Может, Андерсон и создал идеальные условия совместимости, но это лишь подтолкнуло нас. Остальной путь мы прошли сами и до сих пор идём по нему, добровольно и осознанно. Любовь не поддаётся логике и контролю, её нельзя просчитать в схемах и таблицах, она не терпит чужого вмешательства и крепнет лишь тогда, когда опирается на взаимное доверие и уважение.